Глава 32 Бежим! Нация дернула меня за руку. Плывем назад, скорее! Я посмотрел на Гиптиуса, который застыл перед входом в пещеру, вздрагивая от каждого могучего шага. Он погибнет! Крикнул Гиптиус. Вода и огонь! Смертельные враги! Сейчас эта тварь! «Я увидел морду этой твари, поднимающуюся над порогом». Зеленые глаза пылали злобой. Они безошибочно нашли виновника потопа, и тут же распахнулась гигантская пасть. Каждая чешуйка на морде, шее и груди дракона налилась красным. Острые белые зубы сверкали в свете магических факелов. «Морт, бежим!» — закричала наца. «Он сам выбрал себе участь!» «Это было так просто?» «Оттолкнуться от дна, взмахнуть руками?» паром мгновений, лишь теплый поток восходящей воды снизу донесется до нас». «Агиптиус умрет. Сам не знаю почему, но я испытывал к нему какое-то сильное сочувствие». «Не дурак ведь вроде меня, но что-то его погнало на дракона». что-то заставляет его стоять и ждать своей участи. Я поплыл к нему, запалив огненную руну, направив ресурс в силу и скорость. Наца, которая выругавшись сорвалась следом, отстала. Гиптиус вздрогнул, когда я налетел на него сзади. Я пытался тянуть его вверх, но он сопротивлялся. Бросив взгляд на дракона, Я увидел клокочущее пламя в разверзнутой пасти. Больше времени для маневров не было. В тот миг, когда нация оказалась рядом, я сменил руну на черную. Разделение. Трансформация. Песок вновь раступился у нас под ногами, и мы рухнули в яму. Сверху легла каменная плита из слипшегося песка. Заревело пламя. Крышка накалилась и сделалась красной. «Почему он не умер?» Услышал я в темноте дрожащий голос Гиптиуса. «Как он изрыгает огонь в воде!» «Не нравится? Давай его обратно в магазин вернем!» Огрызнулся я. «Драконы никогда не приближаются к воде!» Кричал Гиптиус. «Да чего ты от меня-то хочешь? Чтобы я штраф ему выписал!» «Могу предположить!» Вмешалась нация. Что на драконе печать воды? На одной из чешуек. Бред. Какой водный маг додумался бы? Тряхнуло. Со стен нашего убежища посыпался песок. Идёт, сказал я. Гиптиус, можешь заставить воду швырнуть ему в морду эту каменную крышку? Да, буркнул он. И ещё, льдиной в грудь. Мы сражаемся или бежим? спросила Наца. просто чтобы знать, но если интересует мое мнение, то бежать лучше. Можете уходить, великодушно разрешил Гиптиус. Я убью эту тварь. Возражения его не заинтересовали. В темноте на его поднятой руке загорелась синяя руна. Крышку сорвало водоворотом. Завертело, закрутило. Гиптиус выпрыгнул наружу. Полетел, подхваченный водными потоками. Крышка, вертясь, ударила поперек морды дракона и рассыпалась белым песком. Я выплыл из ямы, держа за руку наца Гиптиус как раз перешел к плану «Б». «Атакующий лед! Форма! Копье! Умножение!» – выкрикнул он. Вокруг него появилось штук тридцать острых ледяных сосулек. Гиптиус махнул рукой. И они полетели к дракону, оставляя за собой рябящие следы расходящихся волн. «Плывем!» – дернула меня наца «Доберемся до Академии, позовем на помощь!» «А приплыв сюда, обнаружим ровный песок!» «Нет! Нужно спасать этого идиота! Ему поверят! Он какой-то родовитый!» Ледяные копья ударили в чешую. Дракона немного пошатнуло. Он отмахнулся крылом от осколков льда и взревел снова. Начиная от огромных ноздрей, по чешуе поползла краснота. Дракон готовил новый залп. Боевая магия воды. Щит. Гиптиус вытянул руку вперед, а от его растопыренных пальцев как будто разрослась ледяная тарелка. Она быстро утолщилась и расширилась, скрыв всего Гиптиуса. Копье! Выкрикнул он, и в другой руке показалась сестрая ледяная сосулька. На этот раз дракон не стал заряжаться полностью. Ограничился красной мордой. Струя пламени, окружённая пузырями, ударила в щит, и щита не стала. До меня донесся вскрик Гиптиуса. Я увидел, как обугливается его левая рука, как он судорожно дергается, отплывая с траектории огня. «Умножение!» — крикнул он и швырнул копье, метив закрывающуюся пасть дракона. Вокруг сосульки появилось еще сто таких же. Одна скользнула по клыку и растаяла. Парочке посчастливилось расплавиться о раскаленное небо. Остальные разбились о чешую, заставив дракона лишь покачнуться. Зато он разозлился. Отбросил крылья назад, сложил за спиной... И, вытянувшись в струну, поплыл к лежащему на песке Гиптиусу. Я призвал свою временную руну. Течение. Вода изменила свой ток. Течение подхватило с дна песок и швырнуло в драконью морду. Древний ящер остановился и замотал головой. А я, продолжая управлять течением, перевел взгляд на когтистые лапы. Песок вымыло из-под них. Дракон, взмахнув крылом, повалился на бок. У нас появилась секунда. Мы подплыли к Гиптиусу, который от боли почти потерял сознание. Схватили его, я за левое плечо, наца за правое. И полетели вверх. Снизу донесся вой. Дракон, расшвыривая песок, вставал на лапы. Вот он задрал голову, нашел нас взглядом. «Отмена!» – тихо сказал я. и заклинания земли остановились, прекратив мотать мне ресурс. Разделение отменилось, и стены каньона обрушились на дракона, похоронив и его, и скалу. «Мне кажется, или я молодец?» спросил я слегка дрожащим голосом. «Ты еще как?» «А этого?» Натса тряхнула Гиптиуса за плечо. «Предлагаю прирезать и скормить русалкам. Свалим все на дракона». «Рука!» Простонал Гиптиус. Хорошо хоть левая, Попробовал ободрить его я. Завтра свадьба, Обидно было бы лишиться правой. Сто, нет, Тысячу раз клялся себе Сначала думать, потом говорить. И все равно, Дурак он и в магическом мире, дурак. Кольцо, Хрипел я в перекошенное лицо Гиптиуса, Пока он душил меня здоровой рукой. «Я имел в виду обручальное кольцо!» На горло парню легло лезвие меча. «Отпусти его! Быстро!» — крикнула наца. Стальная хватка разжалась. Я отплыл в сторону, потирая горло. И вдруг почувствовал, как снизу поднимается что-то большое. Меня обдало восходящим течением. «Дракон!» — заорал я. В воде при помощи магии, прекрасно друг друга слыша, мы подзабыли о том, что все остальные звуки очень хорошо глушатся. Так, например, звук, с которым гигантский ящер выкапывался из песчаной могилы, утонул за разговором о свадьбе. А теперь этот самый ящер плыл, чтобы сожрать меня по серебрённой светом, растворённой в воде луны. Морда у него сладу калину. И такая же страшная. Проглотит и не поморщится. «Иди, дерись! Что рот разину?» Услышал я, как кричит Наца на Гиптиуса. «Морт, плыви!» Я бросился в сторону, доверил костюму скорость. Сам лишь вытянув руки, как супермен, выбирал направление. Справа пролетела кипящая струя. Я свернул влево, выписал какую-то никчемушную восьмерку. «Эй, ты, тварь! Сюда!» – донесся до меня крик. Я повернулся и обмер. Дракон был совсем рядом, а на голове у него стояла нация и лупила мечом по правому глазу, заставляя ящера щуриться. Он мотнул головой. Нация вскрикнула и отлетела в сторону Гиптиуса, который продолжал бестолку висеть в толще воды. «Дракон убьет нас!» «Гиптиус – сильный маг воды, но он эту тварь даже не поцарапал. А я вообще не маг, а китайская подделка. Если только... «Нация!» – заорал я. «Выруби его!» «Кого?» «Гиптиуса!» Дракон поплыл к ним двоим. Я рванул следом, засветив на правой руке Алый Тейвос. «Магический ресурс – тысяча!» «Ну что ж...» «Повоюем, ящерка!» Я сбросил десяток единиц ресурса, чтобы обогнать дракона и встать между ним и наца Гиптиус обмяк у нее в руках с раскрытым ртом. «Ну ничего, он водный маг, не захлебнется. А видеть то, что я собираюсь устроить, ему точно ни к чему». «Атакующая магия! Форма копье!» закричал я. «Умножение!» «Вокруг меня как будто сотню кипятильников опустили в воду!» «Пошли!» – махнул я рукой. Сотня огненных копий ударила в дракона. Он закричал впервые от боли, а не от ярости. «Магический ресурс 900!» «Отлично! Значит, я смогу это повторить еще девять раз, если дракон не отступит!» «Дракон не собирался отступать!» Как только пузырьковая завеса рассеялась, я увидел, что дракон весь покраснел до заостренного кончика хвоста. «Морт!» – закричала наца. «Не приближайся!» – заорал я в ответ, прекрасно понимая, что отдаю приказ, который она не сумеет нарушить, как бы не хотела. Дракон изрыгнул пламя. Я вытянул руку навстречу ему и произнес. «Поглощение!» Кончики пальцев закололо. Огонь, который должен был испепелить меня, влился мне в руку. Магический ресурс 1500. Опасность перенаполнения. Магический ресурс 1600. Опасность. Копьё! Умножение! Заорал я. Ощущение было сродни тому, что испытали мы снаться, впервые подплывая к чёрной скале. Меня переполняло. И мне хотелось поскорее выплеснуть излишки той силы, что рвала меня на части. В этот раз бурлило куда как серьезнее. В этот раз в дракона полетело пять сотен копий. Звук удара напоминал взрыв. А потом раздался истошный визг дракона. Магический ресурс 1150. Форма. Огненный меч. Я сжал двумя руками кипящий в воде огонь. Усиление! Меч вырос, сделался выше меня. Стараясь не замечать, что плыву практически сквозь кипяток, я подплыл к барахтающемуся в пузырях дракону и нанес удар. Снова громыхнуло так, словно весь мир раскалывался пополам. Я держал меч, застрявший в теле дракона, и продолжал накачивать его ресурсом. Тысяча девятьсот пятьдесят. восемьсот пятьдесят рвануло потоком воды меня отбросило в сторону завертела закружила огненный меч погас я упал на дно подняв облако песка и тут же рядом опустилась нация бесчувственного гиптиуса она тащила за шиворот на песок впрочем положила аккуратно и уставилась вверх Я поднял взгляд и с криком шарахнулся, испугавшись драконьей морды Но она просто упала у моих ног Голова дракона Вверх от нее, словно ленточки, тянулись струйки крови Новый магический ранг 6 Текущая сила огня 78 Пиковая сила огня 158 Нет! Простонал я Ты ранен? наца тут же оказалась рядом со мной в глазах ее застыла тревога шестой ранг сказал я тревога угасла в ее глазах губы тронула улыбка ладонь коснулась моего лица я в порядке морд ничего не изменилось может быть твоя воля не так уж отличается от моей как бы я хотел в это верить, но не получалось. Я смотрел в глаза наца и спрашивал себя, а что бы сказала сейчас она настоящая? Что бы она сделала? Наца отошла от меня. Сама? Или почувствовала мою неуверенность и восприняла ее как приказ, пока не лезть? Потрогала драконью голову, попыталась ее покачать. Голова покачалась. Сможешь ее нести течением? Спросила наца Наверное. «Хорошо. Уж про голову-то не скажут, что она просто в море валялась». Нация осеклась. Замерла, будто прислушиваясь к чему-то. Подняла вверх ладошку. Я встал и тоже почувствовал, как что-то движется с севера. Подрагивал песок под ногами. Изменилось течение. «Армия!» – выдохнул я. «Целая армия мертвых магов огня...» И что-то мне подсказывает, что лучше с ними не пытаться продолжить игру в героя. Бегом! Наца взвалила на плечо Гиптиуса и оттолкнулась ногами. Я призвал синюю руну. Так, ну и что тут? Течение. Подчиняясь моей воле, вода подняла новый кровавый трофей и потащила его вслед за наца. Мы уходили под острым углом к линии движения армии мертвецов. Пара минут и ощущение опасности улеглось. Я вздохнул спокойно. «Если подбить итоги, то получается, что мы, во-первых, убили дракона, а во-вторых, разжились свидетелем. Вот только...» «Наца!» – позвал я, ускоряясь сам и ускоряя голову дракона. «Слушай, а как мы объясним убийство дракона? Я как маг земли и воды тем более, ноль, без палочки!» «Что значит без палочки?» – удивилась Нация. Она даже голову повернула, чтобы на меня посмотреть, но увидела только драконью морду, которую я течением толкал перед собой. Взвизгнула, шарахнулась, выронила Гиптиуса. «Морд! Дурак!» Впрочем, за Гиптиусом она поплыла уже смеясь, пусть и немножко нервно. «Скажем, вот что!» Нация изложила мне свой план. И я нашел его не только идеальным, но и единственно правильным. «Заодно и этот гаремыка своего добьется», сказала наца, поправляя неудобного высокого гиптиуса. «Вали его на меня», — сказал я. Ждал возражений, не дождался. наца молча перевесила на меня свою ношу, только проворчала, что ей было не так уж трудно. Она даже не поняла, что выполнила приказ. «А о чем ты говорила тогда?» «Спросил я, желая проверить кое-что еще». «Ты крикнула Гиптиусу, что ей плевать». «Это про Сиектян, да?» «О чем вы с ней разговаривали на корабле?» Наца печально улыбнулась. «Давай завтра. Завтра расскажу тебе все». «Завтра не до разговоров будет». «Ничего, мы найдем время». Натца мне подмигнула и унеслась вперед. Я улыбнулся. Хотя бы тайна она еще от меня хранила. Утром в лазарете при академии было людно. Рядом с кроватью Гиптиуса собрались его соклановцы. Родители, преподаватели. Даже занятия отменили. Все ученики во дворе кружили вокруг огромной головы дракона. Явились даже сиектян с отцом. И все они, в которые уже раз, слушали меня. Гиптиус метнул ледяные копья, а сам потерял сознание от боли. Говорил я, ощущая при этом странную пустоту в сердце. Два копья перебили дракону шею. Туловище разорвало огнем. Голову отбросило. Гиптиус кивал. В этот раз он кивал с уверенностью. А поначалу еще хмурился, припоминая, как все было. «Что ж, господин Мортегар, произнес Лагомар, Ваши слова подтвердились, и жених моей дочери, великий герой Гиптиус, тому доказательством. Сиик села на краешек кровати и с улыбкой отбросила Гиптиусу волосы со лба. Тот покраснел и напрягся. А я мысленно выругался, потому что сам бывал на месте Гиптиуса и теперь со стороны видел. Не было в Сиик ни намека на истинное чувство. Она играла. Спокойно, расчетливо играла с женихом. Потом будет играть с мужем. И, может быть, он никогда не позволит себе этого заметить. Что-то почувствовав, нация сжала мне руку. Я откашлялся и развернулся от счастливой пары. А насчет армии начал я. Ее нет, перебил меня Гиптиус. Они все погибли, когда погиб дракон. Его слова встретили восторженными криками. Лагомар вопил, что нельзя, увы, закатить два пира в один день. Сииктян поцеловала героя в щеку. Я повернулся к наца. Грустно улыбнувшись, она покачала головой.